Голова 1 Ольга. Я пришла в себя, услышав что то раздражающее промотание. Никому нельзя доверять. Вот никому. Я кого просил? Я просил врача. Я просил хирурга, погибшего в своем мире по нелепой случайности. Сильного, здорового, желательно владеющего какими-либо боевыми искусствами и обладающего зачатками магических способностей. А мне кого прислали? Кого прислали, я спрашиваю, экзальтированную, полудохлую дамочку, наглотавшуюся таблеток после первого же маломальски серьезного испытания в своей никчемной жизни, совершенно неодаренную. И что мне теперь делать? Что делать, я спрашиваю? Я приоткрыла глаза и увидела, что нахожусь в нигде. Пустота настолько плотная, что казалась осязаемой. Окружала меня со всех сторон. Я лежала на диване, который стоял. Висел. В общем, он был в этой пустоте. «Матрица-перезагрузка?» пробормотала я в пустоту. «Эй, Морфеус, выходи!» Я проснулась. Я не Морфеус. Никогда не слышал даже столь дурацкого имени. Какой-то странный тип. Одетый в полосатый халат сквозь слегка разошедшиеся полы которого была видна часть рыхлой волосатой груди. Сидел за столом, парящим прямо в центре этого нигде, в котором я оказалась, и сокрушенно качал головой, посматривая при этом на меня. Так, понятно, Димка все-таки успел, и я нахожусь в знакомой до боли интенсивке в коме с вызванными передозировкой транков галлюцинациями. хотя нет, Я же трамками травилась. Значит, галлюцинации — это последствия не слишком приятные, надо сказать. Здорово, ничего не скажешь. Мало того, что мне вдруг сильно, прямо до золотистых звездочек в глазах, захотелось жить, так ведь еще придется пережить бурю в лице Димки, который меня сейчас вылечит, выходит, а потом своими же руками удавит. Так еще и длительных бесед психиатром не избежать а от них снова захочется травануться или повеситься. На любителя, как говорится. И, конечно же, согласно протокола, как только мое состояние Диман нехотя признает не жизни угрожающим, я сменю свое место жительства на другую больничку со стильными рубашечками, мягкими стенами и здоровенными санитарами с очень добрыми глазами. Вот гадство-то какое! всё то время, которое я провела в размышлениях, Я внимательно разглядывала собственную галлюцинацию. А она, галлюцинация, то есть, разглядывала меня. «Очнулась?» – проворчал на вид вполне материальный глюк. «Тогда скажи мне, что мне с тобой теперь делать?» «Ничего со мной делать не нужно. Зачем со мной что-то делать?» «А вот не получится. Что-то с тобой сделать все-таки нужно. Иначе нехорошо получится. Совсем нехорошо». А оно нам надо, чтобы нехорошо. Я отрицательно помотала головой. Глюк вздохнул и продолжил. «Ты хоть врач?» С каким-то сомнением в голосе спросил он меня. «Врач», — честно призналась я. «А что, это так важно?» «Важно. Было бы неважно, не спрашивал бы». Вздохнув еще горе с сказал Глюк. «А зачем вам врач? Вы что, болеете?» «Нет, я вообще никогда не болею. Разве я похож на больного?» «Ну, как вам сказать?» – протянула я. «Как говорится, ни больных не бывает. Бывают недообследованные. Тьфу на тебя!» Почему-то обиделся Глюк. «Не надо меня обследовать. А врач не мне нужен. Врач нужен одному парню. Просто позарез как нужен». «Ну так скорую вызовите. И будут вам врачи любой специализации». Если повезет, конечно. А что, может не повести Глюк явно развеселился после моих слов. Всякое случается. Осторожно ответила я. Там, где сейчас этот парень находится, в принципе нет никаких скорых. С явной неохотой после короткого молчания произнес Глюк. Есть маги-целители, но он до них не доберется, потому что буквально через пару часов отбросит коньки. «Ага, маги, значит?» Я хихикнула. «Если выкарабкаюсь, никогда больше сказки в руки не возьму. А ведь раньше я ими просто зачитывалась. А парень у нас кто? Эльфийский владыка? Дроу, претендующий на смещение матриархата и мечтающего царица в подземном царстве? Или, может быть, симпатичный вампир? Или принц на белом коне? Куда уж без коняшки-то? Ну ладно, ладно». На худой конец маг. Нет-нет, архимаг, который просто попал в странные жизненные обстоятельства и не может самостоятельно, не прибегая к помощи коллег, вылечить банальный насморк. Это человек, прервал меня Глюк. Просто человек. Ну, не совсем просто, конечно. Стал бы я из-за совсем обычного парня такие комбинации выстраивать, такими интригами заниматься. Короче. Это герцог Фарли, внебрачный сын короля Георга Третьего Кситионского, ныне покойного. И арбалетный болт в груди — это далеко не простуда. Сорвался на крик этот странный глюк. Интересно, а если я поинтересуюсь у собственной галлюцинации, кто он вообще такой? Мне ответит а, а арбалетный болт, значит. Тогда вам хирург нужен, я ты здесь при чем? Я пожала плечами и, не удержавшись, хихикнула. Разговор с собственным глюком был настолько забавным, что я даже пожелала, чтобы Димка меня подольше вытаскивал. Так я и просил хирурга, молодого, сильного. Да-да, я это уже слышала. Супер-мачо с катаной в зубах и десятым данным, ну и потенциального мага, конечно же. А прислали меня? Я что? не мог раз в жизни попросить прислать мне лучшего. Хотя, с другой стороны, ты же врач? Врач. Значит, ты подойдешь? Времени все равно почти не осталось. Фарли совсем плохой. Скоро умирать начнет, и ему тогда никто уже не поможет. Так что собирайся, выдвигаешься. Эй, я не согласна никуда идти. Вам хирург нужен, а я терапевт. Вот еще. Даже находясь в коме, в порожденном собственным больным разумом на вождении, я не собиралась иметь ничего общего с ранами. Хоть от болтов, хоть от пулеметов. Мне оно надо. От возмущения я даже соскочила с дивана и изумленно посмотрела под ноги. Интересное ощущение. Я словно стояла на земле, в окружении очень плотного тумана. А какая разница? Не психиатр и ладно. Глюк вскочил из-за стола и подбежал ко мне. «Как это? Какая разница?» Я возмущенно скрестила руки на груди. «Хирурги, они руками работают, чаще всего по принципу. Нет органа, нет проблем. А мы, терапевты, больше по таблеточкам», сказала мне женщина, отравившаяся насмерть. Хихикнул Глюк. «Почему насмерть? Я же сейчас в реанимации лежу, а надо мной Димка колдует а в соседнем кабинете ждет своей очереди, потирая руки, только что отвергнутый вами психиатр. «Ты сейчас в гробу лежишь, а Димка над твоим телом вздыхает. Вот кого бы я не отказался заполучить, так это Дмитрия Михайловича». Глюк мечтательно вздохнул, а я сидела и хлопала глазами. «Как в гробу? Я что, умерла? Вот так взяла и умерла? Почему-то я ему поверила». Слишком уж реалистичной была эта галлюцинация. Хотя что я знаю о галлюцинациях? Только то, что говорили нам профессора на психиатрии, а они, если честно, мало чем от своих пациентов отличались, особенно если стаж работы большой. Но если я там в гробу, то как тогда я здесь? Я провела руками вдоль своего худого тела, убедившись, что оно вполне осязаемое. И ничем не напоминает бестелесный дух. Ха! Ты что думаешь? Я тебе сейчас брошусь про материальность энергетических сущностей, кое является душа, объяснять. А больше ты ничего не хочешь? Нет, не хочу. Я покачала головой. Ладно, допустим. Допустим, что я умерла. Допустим. А вы тогда кто? Я? Бог? Не ваш, правда? Из соседней реальности? Просил ваших богов с одним, единственным человечком мне помочь. Так вот, помогли, тебя подсунули». Он вздохнул и печально хлюпнул носом. Я скептически рассматривала полосатый халат, волосатую грудь и вообще этого пухлого индивида, один в один похожего на Илью Ильича. «Что-то не похож». Наконец выдала я резюме, чувствуя что нахожусь в некой прострации от осознания собственной смерти. «Какой есть?» — огрызнулся этот. «То ли Бог, то ли глюк? И вообще, почему ты разговариваешь в таком тоне с божественной сущностью?» «А мне есть что терять?» Я пожала плечами. На меня начала наваливаться апатия. «Хотя есть. Отправь меня обратно. В эту как ее? В мою собственную реальность». «Не могу, у меня договор. Да и зачем это тебе? Там ты умерла. А здесь, в этой реальности, ты еще и пожить можешь. Правда, нелегко и недолго. Нет, я не для того травилась, чтобы на том свете, оказавшись, бежать и кого-то начинать спасать. Причем еще очень сомнительно, смогу ли я это сделать. Так что мне плевать на все ваши договоры. Я к мужу хочу и к сыну, которого никогда не видела». «А как же клятва?» «Ты же вроде клятву давала помогать страждущим!» «При жизни!» — отрезала я. А еще в этой клятве было такое маленькое уточнение, которое гласило «Не навреди, а я не хирург, так что вытаскивая арбалетный болт, вполне могу стать клятва преступницей». «А еще пять минут назад жить хотела?» «Да, вот угробишь парнишку, как есть угробишь!» глюка Глюкобок вздохнул. Ну давай сделку заключим что ли. Вы там любите все усложнять и на взаимовыгодных условиях работы Ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы парень выжил, просто выжил. Большего я от тебя не требую. И проследи, чтобы он добрался до мага-целителя, который его приведет в норму. В общем-то все, свободно. Можешь его даже на пороге дома мага бросить и катиться на все четыре стороны, даже снова счеты с жизнью начать сводить. Мне уже все равно будет, но предупреждаю, по смерти я тебя ждет только здесь, в моей реальности. Если я сделаю то, что вы просите, что я получу взамен? Мой каркающий голос все еще резал слух. Мы же сделку все-таки заключаем. Просто пообещать, что ты будешь жить, пусть и в другой реальности, не получится. Я неопределенно пожала плечами. Да, собственно, кому я это предлагаю? самоубийца Хорошо. Главной причиной, почему ты всякой дряни наглоталась, была ведь не скорбь по мужу. Вдов много. Если бы каждая собой кончала, во всех реальностях была бы катастрофическая нехватка женского населения. Бог задумчиво теребил пояс на своем халате. Значит, дело в другом. О, в общем так. Если ты справишься со своей частью договора, то я обязуюсь сделать все, что будет в моих силах чтобы ты снова смогла стать полноценной женщиной, смогла забеременеть и родить. Мужика не предлагаю, сама найдешь, хотя для тебя это будет сделать проблематично. Бог осмотрел меня с ног до головы, но извращенцев во всех реальностях хватает. Ну как, пойдет? Ты пытаешься спасти парнишку, ну там кровь остановить, еще что-нибудь сделать. Тебе виднее, ты же врач. Помогаешь добраться ему до целителя и идешь, куда пожелаешь устраивать свою личную жизнь. Договорились? Я стояла и довольно долго, разглядывая свои руки. Какие они стали худые. Одни кости. Ногти обломанные. Надо бы маникюр сделать. А то так и допонориться я недалеко. Действительно, я и в более хорошие времена не могла похвастаться огромным успехом мужчин. А сейчас вообще тоска. Но кто сказал, что мне нужно замуж выходить? Никто, а Бог прав. извращенцев по всяких реальностях хватает. В крайнем случае, я абсолютно точно уверена, что во всех реальностях существует водка, которая может резко повышать градус привлекательности кого угодно. Я невесело усмехнулась. Только проследить, чтобы этот ваш герцог не помер и помочь ему добраться до обитаемых мест? Я решила уточнить свою часть сделки. Не просто до обитаемых мест, а до целителя. А тогда, все верно, все равно от тебя больше толка нет никакого. А что, будут какие-нибудь бонусы? Ну, там магический или еще какой-нибудь дар? Ты из чего захотела? Конечно же нет, только то, что у тебя есть, и все. Одежду хоть какую-нибудь дашь? Я с какой-то брезгливостью смотрела на джинсы, все еще перетянутые Димкиным ремнем, серый свитер. Ноги обутые только в носки. В общем, на все то, чем я уснула, чтобы больше не проснуться в своей реальности. Нет, я что, похож на владельца модного бутика? Я хмыкнула. Вообще-то, этот бог был похож на профессионального бездельника. Ну, хоть что-нибудь. Знание языка, например. Как я с твоим парнишкой буду объясняться? На пальцах? Это да. Это да. А то и правда нехорошо получится. Хоть вылечи меня, что ли? А то как я, по-твоему, буду парня этого тащить? А его придется на себе тащить, если ты про болт не придумал. Когда сама через шаг задыхаюсь. Я решила, что вот конкретно этот бог не заслуживает вежливого обращения. Обойдешься, рявкнул он. Кто вообще виноват в том, что ты себя до такого убожества довела? И я, что ли? Почему я тогда должен тебя чинить? Я только одну деталь починю, когда ты свою часть договора выполнишь. Обувь хоть дай, жлоб. На месте что-нибудь раздобудешь. И вообще, время-то идет, и с каждой минутой тебе все труднее и труднее будет выполнить свою часть нашего договора. Ну хорошо. Наверное, это будет любопытно. И я не успела произнести окончание фразы, потому что у меня вдруг потемнело в глазах. И в следующий момент я оказалась на полянке в каком-то лесу. Опершись на пень спиной, на поляне сидел рыцарь. Он был облачен в огромную груду железа и, судя по всему, пребывал без сознания. Из груди рыцаря в каких-то миллиметрах от предполагаемой правой границы сердца торчало что-то оперенное. Приехали. Я в реальности со всеми атрибутами рассказа в стиле фэнтези. Махровое средневековье с закованными в железо мужчинами и конями. А я практически босиком и в джинсах. Но договор есть договор. И мне уже пора бы приступить к выполнению своей части. А как это сделать? Для того, чтобы элементарно понять, что вообще происходит с этим рыцарем, нужно было снять с него весь этот металлолом. Я истерично хихикнул По идее, я где-то читала, что все детали доспеха связаны между собой кожаными ремнями. Теоретически. Значит, нужно их найти и чем-то перерезать. Раз это рыцарь, то у него просто обязан быть меч. Но это в идеале. Хотя какой-нибудь завалящий нож тоже может существенно облегчить мне задачу. Ну что ж, приступим. Вздохнув, я сделала шаг в его направлении. Артур. «Сегодня я понял одну вещь. Я хочу стать королем и показать Бердхаму, что он не ошибался на мой счет. Когда умер отец, я просто уехал в свой замок, не дожидаясь церемонии коронации моего так называемого брата. Мне всего лишь хотелось побыть одному. Почему я не взял с собой отряд своих воинов, непонятно даже мне. Видимо, скорбь от потери отца затмила мне разум». Я не понимаю, почему Берт так со мной обошелся. Я же практически открыто признал его право на трон как законного наследника. Я никогда не стал оспаривать бы у него это право. Никогда. Но Берт решил иначе. Он думал, что я отправился в имение, чтобы призвать своих вассалов и начать заключать союзы с соседями, чтобы через недолгое время, подняв знамена бунта, узурпировать трон лишив его короны и головы, и не обязательно в этой последовательности. Именно поэтому Берд нанес удар первым, застав меня врасплох и всадив мне в грудь арбалетный болт, который придворный маг напоил силой, сделав его способным пробить даже заговоренный доспех. Этим же магом и заговоренный. Какая ирония! Все это Бертхам рассказывал мне в то время, пока я еще находился в сознании. При этом он тщательно укладывал всю мою поклажу на коня, которого увёл с собой, видимо, чтобы не оставлять никаких следов. Он даже не поленился и снял всё более-менее ценное с моего тела, включая кинжал в ножнах и кошель с империалами. А вот дожидаться моей кончины он не стал, как не стал озабочивать себя моими похоронами. О моём теле он не беспокоился. В этих лесах достаточно падальщиков и различной нечисти, чтобы от меня не осталось даже воспоминаний, а те немногие, кто доберется до моего тела первыми, будут несколько минут счастливы от роскошного королевского подарка. Но я был еще жив, когда этот ублюдок уезжал. Некоторое время я с нарастающим беспокойством ждал темноты, когда все ночные хищники набросятся на меня, привлеченные запахом крови. Самым страшным было оставаться при этом еще живым. Еще страшнее – находиться в это время в сознании. Я знаю, что у меня не получится умереть так, как достойно мужчине. Меня не учили этому. Принцы крови никогда не бывают зерцалом рыцарства. Никогда. И вот теперь я чертовски боюсь опозориться даже перед теми тварями, которые будут меня пожирать. Все-таки странные мысли приходят в голову перед смертью. Я не помню момента, когда стал молиться. Я молился, чтобы Бог послал мне избавление позора в виде быстрой смерти или, если моя смерть ему неугодна, просил прислать хоть какую-то помощь. При этом я клялся, что если я все-таки выживу, то Берт получит тот мятеж, которого он так опасался. Не знаю, сколько прошло времени до того момента, пока я не провалился в спасительное беспамятство. Не знаю, дошли ли мои молитвы до той высшей инстанции, которой я взывал, не знаю. Меня окружила спасительная темнота, в которой не было ни боли, ни страха. В себя я пришел от того, что кто-то пытался перевернуть мое тело, тем самым снова разбудив практически утихшую боль в груди. Я напрягся, решив, что пришли ожидаемые мною хищники но боль не усиливалась и не появлялась в других частях моего тела, помимо груди. Тогда до моего сознания дошло, что хищники не стали бы осторожничать, выковыривая меня из доспехов, и совершенно точно не стали бы тихо ругаться себе под нос. Да что же ты за рыцарь такой недоделанный? Даже нормального ножика у тебя нет. И ненормального тоже нет. Вообще нет никакого ножика. И как мне с тебя этот Самовар снять, твою мать!» Я понял, что это, или просимая мною хоть какая-то помощь, или мародер, которого какой-то гоблин занес в эти леса. И тут я попал в тупик. Если это помощь, то почему такая ущербная? Неужели я не заслужил большего? А если это мародер, то почему он старается лишний раз меня не трясти, словно боясь причинить еще больший вред? Я решил хоть однажды в своей жизни побыть оптимистом и принять этого странного человека за вымаливаемую мною помощь. Вероятно, его слова о каком-то самоваре относятся к моему доспеху. Почему-то я решил, что если этот человек будет знать больше о моей амуниции, то это поможет ему снять ее с меня. Возможно даже, что у него имеется какой-нибудь артефакт исцеления когда точно нужно ему помочь добраться до моей раны». Собрав кулак остатки своих сил, я прошептал. «Это не самовар, это пластинчатый готический доспех». В ответ я услышал задумчивый, глухой, словно простуженный голос, который произнес «Да мне фиолетово! Я все равно во всем этом железе ни черта не понимаю! Но это хорошо, что ты очнулся. Постарайся не терять больше сознания, ладно? И не разговаривай!» «Если эта дрянь в лёгком, то ничего хорошего нас с тобой не ждёт. А сейчас давай мы с тебя шлем хотя бы стащим, чтобы ты дышать более-менее мог. Это не должно быть очень уж сложно. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Однако снять мой салат быстро не получилось. Неожиданный помощник возился довольно долго, прежде чем ему удалось это сделать. Когда шлем всё же был снят, Я, наконец, смог как следует разглядеть того, кто пришел ко мне на помощь. На меня смотрело существо неопределенного возраста и пола. В сумерках я не мог как следует рассмотреть лицо. Но волосы у него были короткие. Вот и все, что я сумел разглядеть. Кроме того, что существо было очень худое и одетое хуже, чем нищий у главного храма. А существо тем временем бормотало. Ну и как мне остальное снять? Черт! «Может, у Димки что-нибудь завалялось?» И оно, открыв странного вида сумочку, висевшую на ремне, принялось вытряхивать ее содержимое прямо на землю. Предметов оказалось не очень много. Какая-то коробочка или что-то очень на нее похожее. Я не мог разглядеть, потому что вдобавок к стремительно опускающейся на землю темноте мое зрение странно двоилось. Что-то еще в яркой обертке и еще один предмет увидев который, существо громко и радостно вскрикнуло «Да! Живем, герцог! Как там тебя?» Я все еще не понимал, кто находится передо мной, мальчишка-подросток или некто женского пола, а существо долго возилось, пытаясь что-то сделать с предметом, выпавшим из сумочки последним. Наконец у него это получилось, и я смог разглядеть странного вида ножичек который не был похож даже на столовый предмет. Очень уж короткое лезвие у него было. Затем существо принялось возиться с моими доспехами, пытаясь, видимо, найти сочленения, скрепленные между собой кожаными ремешками. Ножик был на редкость острым, потому что, когда разрезался очередной ремешок, я почувствовал, что разрезалась еще и моя кожа. В эти моменты существо, видя кровь, негромко ругалось сквозь зубы. А потом меня как-то особенно неловко повернули, и я, хвала небесам, снова потерял сознание.